Скачок второй. Дон Клеофас так и замер, увидев этот паштет из человеческих рук, ног и голов, и в изумлении воскликнул: "Неужто для такого множества мужчин, женщин и детей хватает полотна на тюфяки, просто не рубашки? Погоди, погоди, дай наглядец. Право среди чудес промысла Божьего это не последнее". Но тут хромой бес перебил его. «Смотри и слушай. Сейчас я покажу тебе по отдельности самых любопытных персонажей этого театра прелесть Коева в разнообразии. Взгляни прежде всего на ту компанию кавалеров и дам, которые сидят за столом, ломящимся от яств, как заведено с полуночи. Это единственное, в чем они соблюдают часы». Дон Клеофас сказал «Ха, лица эти мне все знакомы. Я бы не прочь свести знакомство и с их кошельками. Эх, -э -э, солдатики из кошельков давно перебежали к иноземцам из-за дурного обхождения этих всех христианнейших государей», — сказал хромой. «И потому от их воинства осталось одно звание без содержания, как бывает с иными придворными». «Пусть себе ужинают», — молвил Дон Клеофас. «Ручаюсь они не встанут из-за стола, пока не перебьют всю посуду, и когда эта потеха закончится, один бог ведает. Посмотрим-ка лучше на других. А у этих вельмож я и так каждый день ручку целую и каждую ночь в их обществе околачиваюсь». Целых два месяца просидел я на передке кареты у одного такого. Был его поэтом-культуристом и весь пропитался вашими светлостями да вашими милостями, которые только и способны что лесть выслушивать. «Ну, тогда взгляни на законника», — продолжал хромой. «Он того, что охает от боли в мочевом пузыре». и трясет своей бородой, такой пышной и широкой, что, кажется, среди подушек торчит хвост дельфина. А вон там рожает Донья Вертушка, и ее жалкий супруг Дон Торибио хлопочет у ложа, суетиться будто на свет появляется его чад меж тем, как виновник события преспокойно храпит в соседнем квартале и в ус не дует... Посмотри на того красавца писаного, щеголя записного. Спит в подусниках, хохолок и затылок в попельотках, руки, покрытые мазями, в метенках, а на лице столько изюма, что хватило бы на весь великий пост. А чуть подальше старуха, заправская колдунья толчет в ступке вяжущие снадобье. Спешно требуется подлатать девицу, чья слава на честном слове держится, чтобы она могла завтра идти под венец. А вон там, в тесной каморке лежат двое больных, в которых лечат калистирами. Сейчас они затеяли спор, кто прошел больше курсов, точно им в университете степень получать. Ишь, пошли драться подушками. А теперь обернись и посмотри внимательно, на новомодную ханжу, днем благочестиво, а ночью, гляди-ка, гляди-ка, натирается мазями, чтобы попасть на шабаш ведьм между Сан-Себастьяном и Фэн-Таррабией. Право слово. И мы бы там побывали. Да боюсь, как бы не узнал меня дьявол, что у них за козла. У нас с ним однажды в приемной у Люцифера большой спор вышел, и я влепил ему здоровенную пощечину. а книга о дуэлях — и у нас чертей в ходу. Ибо сочинитель ее — сын одного из наших. Но мы здесь сумеем недурно развлечься. Взгляни, взгляни-ка вон на тех двух грабителей. Орудая особым ключом, отмычки нынче не вышли из моды, они лезут через балконную дверь в дом богача-чужеземца и, освещая себе путь фонарем, подбираются к большущему мешку, набитому серебряными монетами. «Нет, голубчики, мешок чересчур велик. Вам не утащить его, не наделав шуму. Так и есть. Они решили его развязать и для начала наполнить монетами карманы и кошельки, а завтра вечером вернуться за остатком. Гляди, гляди, уже развязывают. А из мешка высунул голову сам хозяин». Он, оказывается, сидит внутри, никому не доверяет сторожить свои денежки. — Сеньоры-воры, — говорит он, — вот мы все и в сборе. А они-то со страху повалились на земь, один справа, другой слева. Точь в точь стражи на деревенском представлении воскресения Христова и на четвереньках спешат убраться тем же путем, каким пришли. Им следовало бы, — заметил Дон Клеофас, — унести этого паука, не развязывая, как был в коконе из монет. Тогда все обошлось бы гладко. Известно, всякий чужеземец денежный мешок, только крещеный. И по беспечности нашей нет у них иного дела, как наши деньги копить ни в нашем государстве, ни в их собственном. Но постой, постой! Кто это слониха в женской сорочке? Для нее не только кровать узка, но весь дом и даже Мадрид тесен. От ее храпа больше шуму, чем от прибоя на Бермудских островах. Видно, хлещет вино сороковедерными бочками и заедает целыми тушами. Еще недавно она признавала лишь мерзкие утехи, но затем эта саагунская бочка поняла, что недалек час, когда она лопнет и рассыплется в прах. Она, она богатая трактирщица, нажилась, продавая коня за барана и кота за кролика голодным гостям, а с того приобрела шесть домов в Мадриде, да еще отдала в рост купцам у гвадалахарских ворот двадцать тысяч дукатов слишком. Ныне, построив часовню для своего погребения и учредив две капеллании, она надеется примехонько попасть на небо, а я полагаю, поднять эту бочку туда не удастся, даже если подвесить блок на планете Венера, а рычаг на созвездии семи козочек. Но она, после всех богоугодных дел, спит сном праведных. — Постой, — сказал Дон Клеофас, — Я вижу какого-то кабальеру, тощего, как вяленая селедка. В чем только душа держится. На его кафтане, висящем у изголовья, я примечаю орденский знак, нашитый среди множества заплат. Спит этот бедняга, скрючившись, точно запеченный в тесте минога. Кровать ему коротка, едва до колен доходит, как полуковтанье. — А это искатель должности, — ответил хромой. И для такого занятия он, пожалуй, еще толстый, хорошо одевается. Добро вон тому столичному виноторговцу! Он этих забот не ведает, служит при своем вине священником, крестит его в мехах и в бочках. Гляди, как он бродит, непрекаянная душа со своей воронкой льет и переливает воду, Уверен, что не пройдет и тысячи лет, как я увижу его среди участников сражения на тростниковых копьях в честь рождения какого-нибудь принца. — А почему бы и нет? — сказал Дон Клеофас. — Ведь он трактирщик и может подпоить фортуну. — Теперь взгляни, — продолжал хромой, — на алхимика. — Взгляни, только не пугайся. Видишь, там в подвале он мехами раздувает огонь и варит в котле смесь всевозможных веществ. Чудак не сомневается, что найдет философский камень и сумеет делать золото. Десять лет эта мечта не дает ему покоя, ибо он начитался сочинений Раймунда Луллия и прочих алхимиков, которые толкуют об этой невозможной задаче. — И правда, — сказал Дон Клеофас, — Еще никому не удавалось сделать золото, кроме как Богу до да солнцу по особому соизволению Божьему. — Верно, — сказал хромой. — Верно, даже у нас чертей и то не получилось. Но обернись сюда и посмейся вместе со мной над этими супругами, помешанными на каретах. Вместо того, чтобы покупать платье, обувь и обстановку, они... Все издержали на карету, что стоит пока без лошадей. В ней они обедают, ужинают, спят, и за четыре года, как приобрели ее, ни разу не вышли из своего заточения даже по телесной нужде. Они себя заживо закаретили и так привыкли никуда не вылезать, что карета для них как раковина для улитки или панцирь для черепахи. Стоит кому-либо одному высунуть голову наружу, он тут же втягивает ее обратно, словно очутился в чужой стихии, и если выставит из этой тесной кельи руку или ногу, то непременно простудится. Теперь они, как я слышал, задумали расширить свои владения, пристроить к карете чердак и сдать его в наем соседям, таким любителям карет, что согласятся жить хоть на запятках». А зато их души, — сказал Дон Клеофас, — отправятся в ад, в собственный кореть. — А туда и мы дорога, — отвечал хромой. Совсем иные заботы у многосемейного бедняка, вот в том доме чуть подальше. Он как лег, долго не мог заснуть, оглушаемый капеллой детских голосов альтов, контральто, дисконтов и прочих, исполнявших на все лады. Контрапункт плач. А когда, наконец, задремал, его разбудил набатный колокол. Приступ маточных болей у жены. до да такой жестокий, что супруг обегал всех соседей в поисках руты, сжег кипу шерсти и бумаги, накрошил миску чесноку, перепробовал всевозможные припарки, настойки, куренья и три сотни прочих средств. Под конец у него самого от беготни В одной рубашке началось сильнейшее колотье под ложечкой, так что, думаю, он с лихвой отплатит жене. «Зато в соседнем доме очень крепко спят», — сказал Дон Клеофас. «Гляди, какой-то кабальера представляет к стене лестницу, намереваясь взять приступом и дома честь хозяина. Если в дом, где есть внутренняя лестница... забираются по приставной, добра не жди. А здесь, пояснил Хромой, проживает старый богатый кабальер с красавицей-дочкой, которая не терпится с помощью того маркиза, что взбирается по лесенке, утратить звание девицы. Маркиз обещает ей жениться. Такую роль он уже сыграл с десятью или двенадцатью девицами, и все комедии кончались слезами. Но этой ночью Он не добьется желаемого. Подходит алькальт с дозором. К тому же у нас, чертей, есть давний обычай портит людям удовольствие и, как говорит ваша пословица, выдавать криворожую за пригожую. Но что за крики раздаются в доме поближе, спросил Дон Клеофас. Можно подумать, все дьяволы оглашают пропажу своего собрата. Вряд ли, вряд ли речь идет обо мне. Я уже вышел из плена, — сказал хромой. А из-за разбитой колбы меня не станут призывать в ад через глашатаев. Нет, это вопит притонный держатель. Он нынешней ночью выдал игрокам полторы сотни колод и, ни за одну не получив платы, взбесился от ярости. А тут еще завязалась потасовка из-за того, поставить ли Могорыч молодчику судившему игру пожульнически, Правые и виноватые разбегаются, по ребра целы. А в это время на соседней улице, вселяя мир в их души, звучит пение в четыре голоса. «Это слуги некоего сеньора устроили серенаду жене портного, а Портной клянется, что всех их пришьет кинжалом». «Мне на месте мужа, — сказал дон Клеофас, — певцы показались бы мартовскими котами». — А сейчас они покажутся тебе борзыми псами, — сказал хромой. Приближается другой обожатель супруги портного и с ним банда человек в шесть-семь. Вот они обнажили шпаги, и наши орфеи, отбив первую атаку гитарами, пускаются на утек, сочиняют фугу в четыре улицы. Но взгляни сюда, взгляни на этого Идальго. Он шатался всю ночь по городу и теперь разоблачается. Это подлинный чудо-рыцарь, и чудеса творятся не только в его вечно пустом желудке. Вот, скинул наш Идальго парик, оказывается, он лысый. Снял поддельный нос, он безносый. Отклеил усы, без безусый. Отстегнул деревянную ногу, калека. Не в постель бы ему ложиться, а в могилу. В доме рядом спит лжец, И видит страшный сон. Ему снится, будто он говорит правду. А там Виконт, и во сне пыжится от чванства. Он выклинчил у Гранды еще один титул. Вот кончается картежник, И глаза ему закрывает лжесвидетель, Да при этом сует игроку в руку Не святую индульгенцию, а колоду карт, Чтобы тот умер как жид. Умирающий же, испуская последний вздох, шепчет «Не Иисус, а Туз!». Этажом выше аптекарь смешивают безуаровый камень с александрийским листом. Рядом волокут из дому лекаря к епископу, которого хватил кондрашк. Там ведут повитуху к некой полупочтенной роженице. Схватки, к счастью, начались ночью. А вот и Донья Томаса. «Твоя ненаглядная!» Внимая словам любви, в одной нижней юбке отворяет дверь другому. «Пусти меня!» — воскликнул Дон Клеофас. «Я спрыгну и растопчу ее!» «Знаешь, в таких случаях говорят циц!» «Циц!» — ответил хромой. «Прыжок-то не шуточный «И чего тебя тревожиться?» У нее и без этого влюбленного нетопыря есть еще полсотни, между которыми она распределила дневные и ночные часы. — Клянусь жизнью, — сказал Дон Клеофас, — клянусь, я считал ее святой. — Вот и не надо быть легковерным, — возразил бес. — Посмотри лучше на моего астролога. Бедняги не дают спать блохи и забот. Верно он слышал шаги на чердаке и дрожит за свою колбу. Мог бы утешиться тем, что у соседа, который храпит, как боров, двое солдат тащат из постели жену, точно зуб изо рта, а он и не чует. — А, невелика потеря, — сказал Дон Клеофас, уверен, что этот восьмой эфесский праведник скажет то же самое, когда проснется. — Взгляни туда, — продолжал хромой. Цирюльник поднялся с постели и поставил жене банки. Да спросонок обжег ей ляжку. Она кричит, а он ее утешает. Прижигание, где всегда полезно и пригодится на будущее. А теперь посмотри. На тех портных они заканчивают свадебный наряд для невесты по заказу одного простофили, который женится вслепую через посредника на злющей, безобразной и глупой девке, вдобавок бесприданнице. Его уверили в противном, показав портрет. Обстряпал это дельце сват. Он как раз поднимается с постели одновременно с сутягой, что живет в соседней комнате. Один спешит переженить, другой перессорить весь род человеческий. И только ты, только ты, благодаря тому, что забрался так высоко, можешь не опасаться этих дьяволов, а они в некотором смысле дьяволы почище меня». Теперь обернись и полюбуйся на полоумного охотника, вставшего с петухами. В такую рань он оседлает своего одра и засунет за луку дробовик. До девяти часов утра он уже не сомкнет глаз, ему непременно надо подстрелить кролика, который обойдется куда дороже, чем если бы его продал сам уда Он там у дверей богатого скряги Подбросили младенца, который по отцовской линии мог бы оспаривать звание антихриста. Аскряга берет малыша и, как чиновник жалобу, перекладывает его подальше, на порог соседнего дома, где хозяин скорее способен съесть, нежели выкормить младенца, ибо сам обедает раз в неделю по воскресеньям. Но уже светает и нам пора закончить обзор. На улицах появились первые приметы наступающего дня — лотки с водкой и закусками. Вот и солнце принялось щекотать звезды, которые затеяли игру в «Выйди вон». Золотя земной шар, как пилюлю, оно зовет в бой мошные кошельки, бьет тревогу для горшков, сковородок и чашек, А я вовсе не желаю, чтобы, воспользовавшись моим искусством, солнце увидело тайны, скрытые от него ночным мраком. Пусть само потрудится, заглянет в щели, слуховые окна и печные трубы. И снова прикрыв крышами слоеный пирог, хромой бес со своим приятелем спустился на землю.